Глава вторая. Ночной п а р т ь е Ты жалкий вонючий кусок дерьма! п е р ь я из мягкой подушки летели во все стороны. Часть из них осела в длинных медных волосах любовницы Джо, в страхе прикрывающей свою драгоценную голову руками с длинными ногтями и трясущейся, словно тойтерьер п р и в и д е р о т в е л л е р а Даже гавкнуть в ее сторону захотелось. Ублюдок, трус, п о г а н ы й Какого черта тебе понадобилось все испортить? От злости меня несло со скоростью урагана Катрина, точнее урагана Алисы. На неверного муженка ь обрушивался град ударов практически разодранные подушки, а у меня уже болели руки. Продолжала я эту экзекуцию на чистом адреналине и праведном гневе. Джозеф. Совершая неуклюжие попытки отобрать у меня орудие мести, взмолился Элис. Успокойся, пожалуйста, пусть сара уйдет сначала. Она ни в чем не виновата. Его ловкие пальцы наконец-то поймали добычу. Я отдернула белоснежную заметно истончившуюся наволочку на себя. Не виновата. Посмотрите на нее, просто овечка пушистая. Она не знала, что ты женат. На с т у л е около т р ю м о болтался женский клетчатый пиджак, а через спинку был перекинут бейдж с эмблемой больницы благоверного, точнее, совсем неверного. Тем временем незадачливая коллега осмелилась покинуть свое укрытие и прямо перед моим носом схватила пиджак с блузкой, подобрала с пола белье и брюки и уже надевая кружевные трусики прямо перед дверью номера, она обернулась с фразой, которая меня покоробила. Элис, мне очень жаль. Он сказал, что вы развелись. Прости, если сможешь. После накинула на плечи пиджак и сжимая свои пожитки в бледных руках, поспешила ретироваться с поля боя. Ну, протянула я, разворачиваясь обратно герою-любовнику. Твое желание однозначно будет исполнено. На этот раз точно. Джозеф тяжело дышал и стряхивал себя гусиный пух. Знаешь, мне вот интересно, а почему в нашем номере? Почему не в ее? Неужели она не заметила женских вещей в комнате? Я уставилась на мужа в ожидании нелепых оправданий, даже мольбы. Но его ответ меня поразил, хотя казалось бы, что еще могло меня удивить. Я не хотел, чтобы ты нас застала. И поверь, совсем не входило в мои планы спать с ней. Как только я вернулся в номер, не мог совершенно ни на чем сосредоточиться. Я р а з в е с и л одежду в шкафу, убрал чемоданы, и в этот момент в дверь постучалась Сара. Она выступает раньше меня, к тому же входит в группу организаторов и возвращалась с площадки. Спросила, как у меня дела, как идет подготовка к докладу. Джо в своей привычной манере протяжно вздохнул. не предложила помочь, я не увидел в этом никакого подвоха, поэтому впустил ее, сделал нам чай, муж запнулся, а потом она резко сорвала себя одежду и набросилась на тебя, да? сквозь слезы зло прошипела я, п о т о н о к Джозеф поджал губы и с некоторым сожалением в о з р и л с я на меня. Всегда легко осуждать, Эл. в какой-то мере ты сама виновата. Я ведь тебе говорил, что не могу с тобой. Все мысли сводятся к нашей. Прости. Он выставил вперед ладони твоей матери. Никак не могу выкинуть из головы. Это нелепая попытка начать все сначала была ошибкой. Я почти задыхалась от обиды, боли и несправедливости. Моя вина. Кто умолял меня не разводиться? Кто кричал, что брак это нерушимый союз, что мы поклялись перед лицом Господа быть в горе и в радости? Кто? Мой голос сорвался на крик. Ну скажи мне, кто? Джозеф лишь р а с с е р ж е н н о сопел и молчал. Ну а что тут скажешь? Знаешь, это просто смешно. Удачи тебе и твоей саре. И я уверенным шагом подошла к платиновому белому шкафу. Вытащила свой чемодан и со с т е р в е н е н и е м стала бросать в него вещи. Джо скрылся в ванной. Может, утопиться решил? Закончив с вещами, я опустошила свою прикроватную тумбочку. И только подумав о забытых принадлежностях ванной комнате, из нее выплыл муж с уже упакованными средствами гигиены в плотную черную косметичку. Держи, протянул он мне мои вещи. Какая забота! Даже собираться помогает. Где ты планируешь остановиться? Продолжил светскую беседу, как ни в чем не бывало, неверный супруг. Я забрала протянутую косметичку и абсолютно спокойно спросила: а слова Сары про развод? Ты подлец, сказал ей, что мы развелись. Я почувствовала, как мои глаза вновь наполняются предательскими слезами. Я до поездки обмолвился, что мы подали на развод. У нас один начальник. Она должна была меня заменить на приеме, когда у нас с тобой была назначена встреча с адвокатами. О том, что мы снова вместе, сообщить ей не успел. Мрачно поведал мне Джо. Я проглотила в с е р в у щ и е с я наружу колкости и остроты и молча убрала косметичку в чемодан. Оставив Джозефа стоять в руинах нашего разрушенного брака, я вылетела прочь вместе с вещами, преодолевая порыв прислониться к захлопнувшейся двери и сползти по ней на пол, застланый н ковром с жестким ворсом. С т р е м и т е л ь н ы м шагом я добралась до лифта, чтобы вновь посетить вестибюль. Джазовая композиция, тихо з в у ч а в ш а я фоном в кабине, нисколько меня не воодушевляла. а лишь усиливало и без того нарастающее раздражение. И едва распахнулись стальные двери, я резко выбежала из лифта, сильно дернув ручку чемодана за собой. С жалобным скрипом мой дорожный друг проследовал за мной. В гневном порыве я его едва не впечатала в стойку р е ц е п ш н Из з а стекла выглянула кудрявая, чуть растрепанная голова молодого администратора. Чем могу помочь, мисс? Серые глаза в растерянности уставились в зеленые мои, а его тонкие губы были растянуты в вежливой профессиональной улыбке. На золотом металлическом бейдже было указано имя его владельца – Арон. Арон, помогите мне, пожалуйста. Мне нужно срочно выехать из номера пять два три. У вас есть в отеле свободные комнаты? С надеждой спросила я юношу. Неправда хотелось остаться в этой гостинице, а после изматывающего и утомительного дня у меня не было и крупицы сил на поиск нового жилья. Все с той же официальной улыбкой служащий защелкал мышкой компьютера, немного нахмурил широкие брови и удрученно изрек: "К сожалению, мисс, свободных номеров сейчас нет, хотя, погодите". Через час должен освободиться улучшенный номер на пятом этаже. Вы согласны подождать? Я немного опешила. Подождать-то можно, но вот с чемоданом куда-то отправляться в дождь или сидеть на диване фойе решительно не хотелось. Да и в ы с с е л е н и е может затянуться, пока уедут постояльцы, горничная уберет номер, часа два минимум. Но я вернула такую же вежливую улыбку юноше. Да, хорошо. Давайте оформлять. Я протянула ему свой паспорт и ключ от злополучной комнаты номер 523. После оплаты пребывания в моей обители, которая будет являться мне домом вплоть до 1 января нового года, мне пришла в голову, возможно, несколько глупая, но пока единственная идея, как скоротать время. Я вернулась к лифту, который вскоре доставил меня обратно на пятый этаж. Остановившись у белой двери с золотыми цифрами 5 2 1 я хотела было негромко постучать, но тут заметила, что дверь номера моей новой знакомой не заперта. Я осмелилась войти, поскольку ей так же, как и мне ранее, принадлежал улучшенный вариант. Помещение оказалось довольно просторным. Испальня размещалась не сразу у входа, ее отделял небольшой коридорчик, из которого можно было попасть в ванную комнату. и, собственно, в спальню. Может, Марта вышла? Пройдя в коридор номера, я тихо постучала костяшками пальцев по ближайшей двери. Так ничего и не услышав в ответ, медленно отворила ее и ощутила с ь в ванной комнате белый кафель, большая акриловая ванна, зеркало с подсветкой. Все стандартно. Вот только тело молодой женщины. л е ж а щ а я в одежде в этой самой ванне без воды явно не было предусмотрено сотрудниками отеля. Я подавила рвущийся наружу крик ужаса. Тело издало стон. Жива. Марта едва дернула свисающей с края ванны рукой и мотнула головой в сторону. Лицо почти полностью было закрыто непослушными темными волосами. Я, справившись со цепенением, бросилась к ней. опустившись на колени, осторожно отвела волосы девушки в сторону. Лицо белое, сероватым оттенком. Мертвецы лучше выглядят. Эй, Марта, ты слышишь меня? Я легонько похлопала ее по м е р т в е н н о бледным щекам. Эй! Ответом послужил все тот же невнятный полустон, полувздох. И почему мне так везет? Я дала себе время осмотреться. На полу лежала незамеченная ранее почти пустая бутылка водки и открытая оранжевая баночка хорошо знакомых мне таблеток. Часть из них просыпалась на пол. Как вообще такое совпадение возможно? Я взяла в руки пузырек. Не так много она выпила по сравнению с моим случаем. Можно обыграть неграмотной дозировкой и употреблением алкоголя. Неизвестно, как медики этой страны отреагируют на попытку суицида. То, что это был суицид, я ни сколько не сомневалась. Предсмертной записки рядом не н а б л ю д а л о с ь правда, но я чувствовала, что это не ошибка и точно не отчаянный способ уйти в беспамятство. Пообещав себе позже заняться поисками доказательств моей гипотезы, я вытащила мобильный и набрала 112. Хорошо, что в Испании такой же номер скорой, как и в России. Благо оператор поняла иностранную речь и пообещала скорое прибытие бригады. в з г л я н у в еще раз на Марту, у меня защемило сердце. И что? Я так и буду сидеть на холодном кафеле до приезда скорой? Нет уж. Моих н а в ы к о в в действии в экстренных ситуациях не хватало, да и вытащить из в а н н й в одиночку знакомую ростом выше меня не представлялось возможным. Тихо охнув, я поднялась с колен. и поспешила за помощью, не помня, как я оказалась б а р а б а н и щ е й что есть мочи в двери постылевшего номера с цифрами пять два три. Джо, открой сейчас же, нужна помощь срочно! Не успела я закончить отбивать руки о дерево, как дверь распахнулась и я чудом устояла на ногах, ставших хватными. Джозеф вышел ко мне несколько взъерошенным. Короткие волосы н и сколько ему не шли, а, видимо, от недолгого сна они стали топорщиться во все стороны. Что случилось? Немного осипшим голосом спросил меня муж. Точно спал и совесть не мучит. Ты, как врач, нужен мне в соседнем номере. Моя знакомая. Я сделала паузу и не знала, как мягче сказать Джозефу, что Марта находится в том же положении сейчас. Что и я несколькими месяцами раньше. Она умирает, Джо, бегом! И развернувшись, я вернулась. Скорой помощи пока не слышно. Нужно ли поставить в известность администратора отеля? Муж зашел в комнату следом за мной. Где она? Собравшись в мгновение ока, деловито спросил Джозеф. Я указала на первую дверь. Там, в ванной. А сама прошествовала в спальню. В ней царил полнейший хаос. Настольная лампа была опрокинута, стеклянный столик разбит, повсюду разбросаны вещи. Что здесь, черт возьми, произошло? Какую силу надо приложить, чтобы сотворить такое? Звуков, кроме нашей р у г а н и с мужем на этаже за последний час не было слышно. Получается, она разнесла номер, а потом отправилась пить кофе? Или ей помогли разгромить помещение? И никто не задал лишних вопросов. Я взяла сумку Марты, с которой она была днем, проверив предварительно наличие в ней документов, и заодно вложила в нее смартфон. Внутри р е д и к ю л я оказалась визитка Марта Селлотто, психолог, семейный консультант, психологический центр Сан-Диего. Какая ирония! А семейные пары после ее терапии еще живы, интересно. Абсолютно ничего смешного в этом нет. Я втиснула картонную карточку в задний карман джинсов. Уже на выходе из комнаты заметила мерцание экрана ноутбука, оставленного включенным на широкой незаправленной кровати. На рабочем столе был оставлен о т к р ы т ы м документ с небольшим обращением к нашедшему. Позвоните Джулии Селотта. Плюс один пять четыре восемь восемь девять. Передайте, пожалуйста. что мне очень жаль, Джулия, ты все равно останешься моей сестрой, люблю, сухо и скупо, но не всем же размазывать сопли по бумаге как мне. Номер я вбила себе в контакты Сотового, документ удалила и захлопнула крышку ноута. Джулии я позвоню. Я заглянула к Джо. Он уже успел переместить бессознательную Марту на пол. На тонких предплечьях, запястьях и кистях изящных рук женщины виднелись царапины, возможно от осколков разбитого вдребезги стола. Джо, негромко позвала я мужа. Надо убрать рассыпанные таблетки. Ты можешь сказать п а р а м е д и к а м что ее зовут Марта. Она наша знакомая и просто выпила лекарство после похода в бар. Я выкину бутылку. Я знала, что испанский язык супруг изучал. А вот мне лучше помолчать. Джозеф нахмурился. С какой стати тебе ей помогать? Ты ее хорошо знаешь. Да и может ее не нужно покрывать. Вполне вероятно, она сделает это снова. Я закусила губу, выливая водку в раковину и пряча опустевшую стеклянную тару в корзину для полотенец. У Марты все равно, я так понимаю, никого здесь нет. Если судить по оставленному сообщению, ложь во благо. Да, уверенно солгал а я. Мы действительно сегодня виделись. Всё было в порядке. Возможно, она и правда не замышляла ничего такого. Но вот господа со скорой могут расценить это совершенно иначе. Ладно, Джомахнул рукой. Разбирайтесь сами. Не д о у м е в а я, почему муж так быстро сдался? Я не заметила, как раздали с ь шаги за дверью, и нашу скромную компанию разбавили испанские п а р а м е д и к и Нас с Джозефом попросили удалиться из ванной комнаты. Нервно постукивая ногой, ждала около входа в спальню, подпирая собой закрытую дверь. Не стоит навлекать на себя лишних вопросов. Нескоро с л а я полноватая девушка со стянутым назад ы л к е пучком черных волос что-то быстро т а р а т о р и л а Джозефу. Он лишь кивал в ответ и украдкой поглядывал в мою сторону. Как бы лишнего не сказал, пусть лучше кивает. Закончив свою работу и выдрузив Марту на каталку, фельдшеры собирались покинуть место трагедии. Я ринулась за ними. Простите, сеньорита, я могу поехать с ней? Спросила я девушку, р а з г о в а р и в а в ш у ю ранее с Джо, одновременно с этим вкладывая ей в руки сумку психолога. Она не п о н и м а ю щ е уставилась на меня своими огромными темно карими глазами. No, chendo, señor, l o s i e n t o о Мужу пришлось вмешаться. До меня донеслась неразборчивая испанская речь. В ответ на слова Джо медичка быстро замахала руками и отрицательно покачала головой. И без перевода понятно. Ну и черт с ней. С парометиком, конечно, не с Мартой. в сей дружной группой мы вышли из номера. Тут я заметила жавшегося к номеру пять два три администратора. Кажется, виднягу даже немного т р я с л о Надеюсь, это не первая его смена. Он невидящим взглядом смотрел на каталку. Аарон перевел взгляд с Марты на меня и спросил немного дрожащим голосом с сильным акцентом: "Она есть мертва или жить?" Раньше от стресса я тоже забывала английский. Я натянуто улыбнулась побледневшему юноше. Жива, жива. Не беспокойтесь. Но в номере погром. Уведомила я сотрудника гостиницы. Он облегченно шумно выдохнул. Ну, трупов рабочий день, да и в какой-либо еще никому не пожелаешь. Кстати, мисс, ваш номер готов. Можете заселяться. Я выдам настойки и р е г и с т р а ц и и ключ. Уже без явного акцента и более уверенным тоном сообщил мне партия. Вот и скоротало время. Заселившись в свою комнату, я первым делом, отбросив чемодан в сторону, отправилась в душ. Смыть себя этот грёбаный день ко всем чертям. Когда моя мокрая голова наконец-то коснулась мягкой перины, я поняла, насколько устала. Сразу разрушились три жизни. Немноговато ли? Или это шанс для чего-то нового? Несмотря на общее изнурение, заснуть у меня не получалось. Я ворочалась с боку на бок, а сердце тревожили б ы с т р ы м е лькавшие мысли о сегодняшнем событии. Внезапная попытка самоубийства новой знакомой напрочь перекрыла измену Джозефа. Джозеф, когда-то очень давно. Это было мое любимое имя. Теперь его только в пору Сатане носить. Я фыркнула в подушку. Его темное величество Владыка Присподней е с а т а н а д ж о с е ф Вот наверняка на работе мужа так и называют. Я о т дернулась как от укола. Мужа. Развод. Нужен развод. Пора звонить этому заносчивому адвокату Гарсии. Шотландец фамилии г а р с и я Интересно, мама Шотландка, если фамилия не шотландского происхождения. Я выбросила из головы образы Дэвида в килте и на их место вернулась л е ж а щ е е без сознания Ванни Марта. Мне не верилось, что показавшаяся при встрече такой ж и з н е р а д о с т н о й девушка так просто взяла и разгромила номер, накидалась таблетками и запила все это водкой. Стеклянный разбитый вдребезги столик. Тоже не давал покоя. Вряд ли хрупкая девушка на это способна. Значит, кто-то к ней приходил. И я зря скрыла улики, спасая практически незнакомую девушку от предполагаемой в о л о к и т ы из-за попытки суицида. Вдруг это убийство, а я стала его соучастницей. Меня затрясло, словно в ознобе. Нет, нет, нет, совсем не похоже. Зачем оставлять тогда контакты сестры жертвы? Тут что-то другое. Я старалась себя успокоить. А может быть, администратор что-то видел? Странно он себя вел. Хотя это, возможно, нервы. Я решительно поднялась с постели и подошла к чемодану, вытащив из моего верного дорожного друга первое попавшееся платье, безусловно сильно измятое. Я поспешно натянув его на себя. Вылетела за дверь. Коридор встретил меня мрачной тишиной. Я понятия не имела, сколько сейчас времени. над номером пятьсот двадцать один мигала лампочка, словно показывая, что один жилец вы был. Интересно, заселился ли туда кто-нибудь. Лифт не работал. Безуспешно потыкав в холодную кнопку десятый раз, я приложила ухо к металлическим дверям. Тишина. Ладно. Пойду по лестнице. Перепрыгивая через ступеньку, я практически врезалась в стеклянные двери вестибюля. По отношению к лестнице стойка регистрации располагалась ближе. Ночью, по всей видимости, кудрявого портье сменила стройная блондинка примерно с меня ростом. Она пристально разглядывала свои ногти. Мило улыбаясь, насколько могла, я приблизилась к ночному администратору. Негромко кашлянула я, привлекая внимание девушки к своей скромной персоне. Золотистый б е й д ж и гласил, что п а р т ь е зовут Мира. Марта Мира, хоть не рыжая. Мира оторвалась от своего увлекательного занятия и посмотрела на меня практически бесцветными глазами. Они были бледно серыми, едва не сливались с белком. Выглядело это несколько пугающе. В отличие от Арна. На ее губах улыбки не было, даже фальшивой. По телу стройным маршем прошли с ь мурашки. Ну и ну. Девица склонила голову, и ее правый глаз закрыла прядка пепельных волос. Я, похоже, знаю любимый цвет партии. Ага. Чем могу помочь? Мягкий, глубокий, резко контрастировавший с внешним видом сотрудницы отеля голос, казалось. Заполнил пустой вестибюль. Я осознала, что в холле гостиницы царила полная тишина. Моя просьба прозвучала хрипловато. Мира, вы, наверное, в курсе, что сегодня произошел инцидент с постояльцем из номера 531?» Администратор продолжала на меня смотреть. Ни один мускул на белом лице не дрогнул. Я поежилась под ее пристальным взглядом. Ох. Да. Аарон мне рассказывал о случившемся, когда передавал отчет о дневной смене. Такое у нас не часто бывает. Четко очерченные губы девушки раздвинулись в неприятной улыбке, обнажив острые мелкие зубы. Лучше бы она не улыбалась, правда? Акцент в ее словах не угадывалось, да и внешность не являлась типичной для Испании. даже для Каталонии, я бы сказала, она прибыла откуда-то из Скандинавии. Набравшись смелости, я задала вопрос, который лишил меня сна. Я прошу прощения, но пострадавшая моя хорошая знакомая. Ложь давалась мне с каждым разом все лучше и лучше. Так и п р и в ы к н у т ь недолго. Как я предупреждала Арна. Номер остался после ее пребывания не в лучшем состоянии, но, честно говоря, у меня есть смутные подозрения, что в одиночку такая хрупкая девушка, как Марта, я осеклась, мисс Селотта, не могла учинить такой беспорядок. Я невинно взглянула на Миру. Не похоже, что она купилась на мою проникновенную речь. Понимаете, я очень переживаю за ее здоровье. Мне бы хотелось узнать для обеспечения безопасности мисс Селотта, навещал ли ее сегодня кто-либо. Подумав секунду, я добавила: или вчера. Тонкие, чуть темнее волос брови портье немного приподнялись, на губы вернулась все та же неприязненная ухмылка. Хорошая знакомая, говорите. Ее длинные пальцы. с довольно остро п о д п и л е н н ы м и ноготками без лака переместились на мышку. Сейчас посмотрим. Но вы же понимаете, что эта информация строго конфиденциальна, и я делаю вам одолжение. Медленно произнесла администратор, сделав акцент на последнем слове. Денег хочет, но кошелек я оставила в номере. Как-то и в голову не пришло, что придется оставлять чаевые портье. А зря. Но Мира, не дожидаясь моей реакции, уже просканировала записи. Да, к ней заходил мужчина. Мы не регистрируем посетителей. Он пришел с ней вчера вечером. Администратор развернул а монитор ко мне. Я удержалась от едва не вылетевшего из моего рта крепкого словечка. Изображение позднего гостя было весьма четким, хотя кое-что показалось мне странным. Камеры с таким разрешением обычно очень дорогие, но в этом случае мне это только на руку. На кадре голова посетителя была чуть повернута в сторону, идущей рядом Марты. Ближайшая к камере половина лица была страшно изуродована, скорее всего, ожогами. Прямые темные волосы до плеч, наверняка, служили мужчине маскировкой. от любопытных глаз, да. Я вам смогла помочь, ну точно ожидает в о з н а г р а ж д е н и е Я отошла от стойки на шаг назад. Мира, вы мне очень помогли. Я обязательно оставлю чаевые утром. Увы, забыла п о р т м а н е в комнате. Спокойной ночи. И на этом я спешно направилась к лифту, уже нажав на кнопку вызова в третий раз. Я едва не хлопнула себя полбу. Не работает. Развернувшись, так как мне нужно было вернуться к лестнице, я на этот раз громко выругалась. Мира стояла практически нос к носу со мной. Я часто з а д ы ш а л а У этой дамочки все дома. Но администратор сама отодвинулась и спокойно проговорила: "Мы отключаем лифт на ночь в профилактических целях." Я могу включить его и поднять вас наверх. Одарила меня странная девушка своей фирменной улыбкой. Я кивнула. Буду очень признательна. Коротко бросила я, отходя в сторону. Мира открыла небольшой щиток, ловко замаскированный под картину, что-то щ е л к н у л о и лифт загудел. Двери открылись. Прошу. п а р т я сделала приглашающий жест. Я нервно сглотнув, зашла в просторную кабину. Мне показалось, что лифт выглядел несколько иначе, хотя их тут два. Возможно, этот предполагался для передвижения лиц с ограниченными возможностями, учитывая размеры. Я хотела было нажать на цифру пять, но не успела. На нужную мне кнопку опустился бледный палец с ногтем, больше похожим на коготь. Я провожу. Похоже, девушке понравилось улыбаться. Ну, или она думала, что улыбается. Я неосознанно отошла к противоположной стороне. Право не стоило. Вы и так много для меня сегодня сделали. Администратор откровенно меня п у г а л а Музыка в кабине изменилась. Это была классическая минорная мелодия с преобладанием струнных инструментов. Мира решила. Что такое расстояние между нами недопустимо, и вновь приблизилась ко мне. Я даже могла почувствовать на лице ее т е п л о е д ы х а н и е Я всегда рада помочь. От ответа спасли открывшиеся двери, в ы з в о л я в ш и е меня из железной ловушки. Вздрогнув всем телом, я устремилась на выход, но м о е з а п я с т ь е удержали сильные пальцы, едва не впившиеся мне в кожу заточенными ногтями. Доброй ночи, Элис. Я едва не завопил во всю глотку на это тихое пожелание, резко выдергивая руку из холодной д л а н и администратора отеля, дойдя, чуть ли не добежав до своего номера, я так и не у с л ы ш а л а звука закрывающихся дверей лифта. Вообще никаких звуков. Не удержавшись, я обернулась назад. Мира прислонялась спиной к стене кабины и продолжала улыбаться. Глядя прямо на меня, заметив мой взгляд, она помахала мне и нажала на одну из кнопок, видимо, ведущую обратно в ад, откуда она и явилась. Когда я захлопнула за собой дверь, мне захотелось биться об нее головой о т о т ч а я н и я Что здесь, чёрт возьми, происходит? Заснуть мне удалось только п о д у т р о Я провалялась в теплой постели до полудня. намереваясь пробыть в таком состоянии до скончания времен, но моим планам помешали воспоминания о вчерашнем вечере. Мира, я подскочила на огромной кровати. Мне хватило около пяти минут, чтобы привести себя в более-менее приличный вид и спуститься в вестибюль. На лифте джазовая композиция мне нравилась больше. Определенно я была рада вновь ее услышать. Погода стояла солнечная. Сквозь стеклянные огромные окна отеля было видно, что от вчерашнего ненастья не осталось и следа. За стойкой я с удивлением обнаружила Арна. Может, они действительно работают посменно? В голове все путалось. Я приблизилась к администратору. Доброе утро. А где Мира? Кудрявый явно не выспавшийся портье, о чем свидетельствовали круги под его серыми глазами. В полном недоумении в о з р и л с я на меня. Буэнос Диас сеньора, похоже, пребывая в замешательстве, поприветствовал меня на испанском а р о н Джозеф мне много рассказывал о месте, куда мы едем. И в Барселоне говорят на каталанском. В Испании, в принципе, мало, где используют кастильский. Хм, интересно, откуда он? А может, это просто манера обращения с туристами? Каталанский здесь точно никто из иностранцев не поймет. Какая м и р а Взяв себя в руки, ответил вопросом на вопрос несчастный администратор. Ночной п а р т ь е Девушка, которая вас с м е н я л а Я терпеливо старалась донести свою мысль до юноши. Его и без того усталое лицо приобрело печать страдания. Уверяю вас, мисс, никакой м и р ы тут не работает. И такой должности, как ночной п о р т ь е у нас не имеется. Смена длится семь часов. Вчера вечером дежурил Пабло, а я до двух часов заменяю Марию. м а л ь д и т о с е What do y Смутившись, Арон попытался вернуться к работе. Но как же? Я вчера ночью с ней разговаривала. Она еще включила мне лифт, так как вы его обесточиваете на ночь для профилактики. В сердцах выпалила я. Юноша уже смотрел на меня настороженно, как на потенциально опасного клиента. Сеньора, вчера был сложный для всех день, но ни в одном отеле никогда и ни в каких целях не отключают на ночь лифт, по крайней мере на территории Каталонии. Я ничего не понимала. Вернувшись к лифту, я не увидела картины. За которой вчера психопатка-администратор открывала щ и т о к Мне оставалось только вспомнить, взяла ли я лекарства, которые мне прописал мой новый психотерапевт. Надеюсь, что взяла.